Шестое. Гаспар Монж, директор политехнической школы, был научным руководителем группы математиков, связанных с этим учреждением. Его карьера началась в Высшей академии Мизери в скобках 1768 по 1789 годы, где на лекциях по фортификации он имел возможность развивать начертательную геометрию как особую область геометрии. Он опубликовал свои лекции в книге «Начертательная геометрия» в 1795 по 1799 годы. В Мизьере он начал также применять анализ к исследованию пространственных кривых и поверхностей. Эти его работы позже были опубликованы в приложении «Анализы геометрии» скобках 1809 год. Это первая книга по дифференциальной геометрии, хотя еще не вполне современная по форме изложения. Монж один из первых математиков нового времени, кого мы считаем специалистом. Он геометр, и даже его подход к уравнениям частных производных носит отчетливо выраженный геометрический характер. Геометрия начала процветать при технической школе благодаря влиянию Монжа. В чертежном геометрии Монжа содержался зародыш проективной геометрии, а его мастерство применения алгебраических и аналитических методов теории кривых и поверхностей, во многом содействовало развитию аналитической и дифференциальной геометрии. жанна шет и Жан Батист Био развивали аналитическую геометрию конических сечений и поверхности второго порядка. В опыте аналитической геометрии в 1802 год Био мы, наконец, можем распознать наш современный учебник аналитической геометрии. Ученик Монжа Шарль Дюпен, во времена Наполеона молодой инженер-кораблестроитель, применял методы своего учителя в теории поверхностей, где он нашел асинтетические сопряженные линии. Дюпен стал профессором геометрии в Париже. За свою долгую жизнь он достиг видного положения и в области политики, и в области промышленности. Индикатриса Дюпена в кавычках, и в кавычках, цикледа Дюпена напоминают нам о его ранних интересах. Страница 199. В его книгах Развитие геометрии, скока в 1813 год и Применение геометрии, скока в 1825 год, много интересных соображений. Самым своеобразным учеником Муджа был Виктор Пунсоле. Он получил возможность размышлять над методами своего учителя в 1813 году когда жил в России как военнопленный после поражения в кавычках великой армии Наполеона. После привлекала чисто синтетическая сторона геометрии Муджи, и это привело его к той системе представлений, которую на два столетия раньше создавал Дезарг. Страница 200. После стал основателем проективной геометрии. Трактат о проективных свойствах фигур Панцеле появился в 1822 году. Этот объемистый том содержит все существенные понятия, относящиеся к этой новой ветви геометрии, как гармоническое отношение, перспективность, проективность, инволюцию и даже циклические точки на бесконечности. Панцеле знал, что фокусы конического сечения можно рассматривать как пересечения касательных к этому сечению, из циклических точек. В кавычках трактат содержит также теорию многоугольников, вписанных в одно коническое сечение и описанных около другого конического сечения. Круглая скобка, так называемая в кавычках проблема замыкания. Понцеле, конец круглой скобки. Хотя эта книга была лишь первым полным трактатом по проективной геометрии, Эта дисциплина в течение ближайших десятилетий достигла той степени совершенства, которая делает ее классическим примером законченной математической конструкции. Хотя Монж был человеком твердых демократических убеждений, он относился лояльно к Наполеону, в котором он видел осуществителя идеалов революции. В 1815 году, когда вернулись Бурбоны, Монж был устранен со своего поста и скоро после этого умер. Все же политехническая школа продолжала развиваться в духе монжа. По самому характеру обучения было трудно отделить друг от друга чистую прикладную математику, много внимания уделялось механике, а математическая физика начала, наконец, освобождаться от катоптрик-идиоптрик-античных ученых. Этьен Малюс открыл поляризацию света, в скобках 1810 год, а Гюстейн Френель... Возродил волновую теорию света Гюггинса, скобка в 1821 год. Андрей-Марий Ампер, которому принадлежат выдающиеся работы по уравнению частных производных, после 1820 года стал пионером в области электромагнетизма. Эти исследователи много дали математике, непосредственно и, и опосредствованно. Одним из примеров является усовершенствованная в геометрия световых лучей Малюса, что способствовало модернизации геометрической оптики и явилось вкладом в геометрию прямолинейных конгруэнций Страница 201. В кавычках аналитическая механика Лагража была предметом тщательного изучения. Ее методы проверялись и применялись. В статике, в силу ее геометрического характера, опирались на Монжа и на его учеников. И в течение этих лет появилось несколько трактатов по статике, включая и принадлежащие самому Монжу. Круглая скобка. 1788 год. Ряд изданий. Конец круглой скобки. В полной силе Геометрическое направление статики утвердил Луи Пуансо, в течение многих лет член Французского высшего совета народного образования. Его в кавычках начала статики в скобках 1804 год и новая теория вращения тел в скобках 1834 год добавили к представлению о силе представление о вращающем моменте в скобках пара. Теория Эйлера моментов инерции была дополнена эллипсоидом инерции и было исследовано движение этого эллипсоида при движении твердого тела в пространстве и при вращении вокруг неподвижной точки. Понцеле и Кориолис придали геометрический характер лагранжевой аналитической механике Оба они, равно как и Пуансо, выделяли применение механики к теории машин. Кориолисово «ускорение» в кавычках который появляется, когда тело движется относительно ускоряемой системы координат, один из примеров геометрической интерпретации результатов Лагранжа в скобках, 1835 год. Сказанное об отношении Пуансо, Панцеле и кориолиса к аналитической механике Лагранжа требует уточнения. Пуансо был решительным сторонником геометрических методов в механике в силу того, что он стремился к наглядному представлению всех обстоятельств движения и различных величин, характеризующих движение. Согласно Пуансо, мало вывести описывающие движение формулы, рассчитать движение, надо еще представить результат таким образом, чтобы можно было по данному решению как бы увидеть процесс движения. Пуанселе, который занялся механикой уже после своих капитальных исследований по проективной геометрии, стремился применить теоретические результаты и методы к задачам прикладного характера. В теории машин и механизмов заодно он ставил себе целью довести теорию до практики дать изложение методов и результатов доступны не только инженерам но и техникам мастерам ремесленникам не отвергая аналитических методов панцеля и примыкавшие к нему кориолис и другие механики ставили и решили задачи связанные с техническими запросами круглая скобка первый вывод общей формулы для ускорения в относительном движении Данные Кориолиса, чисто аналитический конец круглой скобки, они учитывали трение, круглая скобка, чего совсем нет у лагража конец круглой скобки, пользуясь эмпирическими коэффициентами. Следуя призыву Ампера, развивали кинематику механизмов, четко определили понятие работы и применяли закон живых сил в динамике машин, оценивая потерю работы, в скобках энергии следствие наличия трущихся поверхностей и тому подобное. Страница 202. В механике Пуансо представитель в кавычках наглядного направления, но он остается механиком-теоретиком. Панцале и Кориолис представители в кавычках индустриального направления, и они объединяют воедино и в своих курсах, и своей исследовательской работе теоретическую механику с новыми формирующимися дисциплинами динамикой машин и кинематикой механизмов Наиболее выдающимися математиками связанными с политехнической школой в ее раннем периоде были кроме Лагранжа и Мунжи Симеон Пуассон Жозеф Фурье и Агустен Коши Все трое глубоко интересовались применениями математики механике и к физике, и все трое благодаря таким интересам пришли к открытиям в чистой математике. На продуктивность Пуассона указывает частое упоминание его имени в наших учебниках. Скобки Пуассона в теории дифференциальных уравнений, постоянная Пуассона в теории упругости, интеграл Пуассона и уравнение Пуассона в теории потенциала. Это в кавычках уравнение Пуассона дельта V равняется 4π ρ было результатом открытия Пуассона в скобках 1812 год. Что уравнение Лапласа, дельта v равняется нулю, имеет силу только вне масс, а строгое доказательство для масс переменной плотности было дано лишь Гауссом в его общих теоремах в скобках 1839-1840 годы. Трактат по механике в скобках 1811 год Пуассона Написан в духе Лагранжа и Лапласа, но содержит много новшеств, как, например, явное использование импульсов. p_it равняется частной производной dt большое по d_it, что позже сказалось в работах Гамильтона и Коби. Изданная им в 1837 году книга содержит в кавычках закон Пуассона в теории вероятностей. А Фурье мы прежде всего вспоминаем как об авторе в кавычках «Аналитической теории теплоты» в скобках 1822 год. Это математическая теория теплопроводности и стало быть в основном исследование уравнения ΔU равняется К умноженное на частную производную ДУ по ДТ. В силу общности метода эта книга стала источником всех современных методов математической физики, относящихся к интегрированию уравнений частных производных, При заданных граничных условий. Методом Фурье было применение тригонометрических рядов, что уже было предметом дискуссии между Эйлером, Даламбером и Таниелем Бернулли. Страница 203. Фурье полностью разъяснил положение вещей. Он установил тот факт, что в кавычках произвольную функцию, круглая скобка, функцию, которую можно изобразить дугой непрерывной кривой или сочетанием таких дуг, конец круглой скобки, можно представить тригонометрическим рядом вида сумма по n от нуля до бесконечности, круглая скобка, а большое n, умноженное на косинус нах, плюс b большое n, умноженное на синус нах, конец круглой скобки. Несмотря на все то, что было указано Рейлером и Бернулли, эта идея была настолько нова и ошеломляющая во времени Фурье, что, согласно предаме, когда он впервые в 1807 году высказал свои соображения, он встретил энергичную оппозицию со стороны никого иного, как Лагранжа. Ряды Фурье теперь стали хорошо разработанным средством в теории уравнений в частных производных при решении граничных задач. Они сами по себе привлекают внимание благодаря присущим им свойствам. Исследование этих рядов, проведенное Фурье, отчетливо поставило вопрос о том, что следует понимать под функцией. Это было одной из причин того, что математики 19 столетия сочли необходимым более тщательно рассмотреть вопросы о строгости математических доказательств и об общих основах математических понятий. Сноска первая. Начало первой склёвки. Жордан, note on Fourier influence on the conceptions of mathematics. Proceeding International Congress of Mathematics. Кембридж, 1912 год, том 2, страницы, 526-527. Конец первой склёвки. За эту задачу, в частном случае рядов Fourier, Вазилис Дерихле и Риммон.